Глава 22. Я полетела вперед, однако в стекло не врезалась, а провалилась сквозь него и упала на четвереньки на каменистый пол. На миг темнота ослепила меня, но потом, как и во время спасения Лена, лежащего под окном чайной, глаза очень быстро привыкли. В другое время я бы, пожалуй, обрадовалась этой новой способности. Но не сейчас. Стоило только разобрать, что находится вокруг меня, как мне страшно захотелось зажмуриться и закрыть лицо руками. Сначала из тьмы проступили фигуры. Много фигур. Их было там не меньше двух десятков. Они стояли прямо передо мной строгими рядами, будто расставленные по линеечке манекены или человекообразные куклы. Но как-то сразу было ясно, что никакие это не куклы. А когда я разглядела их лица, то почувствовала озноб. Какое-то время, как в кошмарном сне, не получалось даже шевельнуться от ужаса. Это были мертвецы. Стопроцентные мертвецы с бледной до синевой кожей, серыми губами и застывшим абсолютно пустым взглядом. Они не моргали. Будто этого было мало, каждое лицо посередине пересекал шов, словно голову сначала разделили на две части, а потом сшили. Самое-то жуткое, что их вряд ли вывели каким-то искусственным образом, так как они все имели какие-то отличительные черты, они выглядели словно наштампованные под копирку клоны. Это были бритые нагло девушки и парни разной комплекции, разного роста и с разными лицами, но примерно одного возраста. Еще у них была одинаковая одежда, брюки и некое подобие свободных футболок без рукавов. Мерцающими огоньками, которые я видела в зеркале, были их глаза, фосфоресцирующие, как глаза животных. Эти существа не двигались, однако это почему-то вообще не успокаивало. С каждой секунды я видела их все отчетливее. Они живые? Кто и зачем сделал их такими и держит здесь? Удивительно, что я все-таки не упала в обморок. Даже не подозревала, что у меня такие крепкие нервы. Особенно, когда глаза привыкли настолько, что мне стало отлично видно всю комнату. Дверь отсутствовала. Помимо зомби здесь было и еще кое-что. Слева от меня стоял стеллаж с полками, а на полках выстроились дружные отряды пузырьков с загадочным содержимым, при виде которого у меня почему-то болезненно свело живот. Было в этой бурлящей чернильной жиже что-то невыносимо жуткое. Казалось, что она злобно бьется внутри пузырька, рвется наружу. И аура у этого стеллажа с зельями тоже была странная. Я ощущала её как что-то токсичное, опасное, разъедающее, будто облако невидимого газа, от которого ела глаза и сдавливало горло. Что бы ни было там внутри пузырьков, оно без сомнения смертельно опасно. Это что, склад боеприпасов? Итак, надо разобраться. Может, получится вернуться обратно через зеркальную поверхность? я медленно попятилась назад к зеркалу за моей спиной. В этот самый момент первый зомби, стоящий ближе других, медленно повернул ко мне голову. Почти сразу зашевелились и остальные. Казалось, они просыпаются от долгого сна. Будто сборище лунатиков, они качнулись в мою сторону. Их движения были медленными и осторожными, но только поначалу. С каждой секундой они все больше оживали и двигались все увереннее. Уткнувшись спиной в зеркало, я поняла, этот путь закрыт. Что делать? От нервозности из моих ладоней начала сочиться тьма. Это натолкнуло меня на мысль, что можно попробовать использовать магию. Но как? Лен утверждал, что любые чары строятся по одной схеме. Ты представляешь себе нужный символ и вливаешь в него силу. Проблема в том, что символ напарник мне показал только один, и тот почему-то никак не получалось вспомнить. Поэтому я сделала нечто глупое. Я взяла этот принцип и применила его единственным способом, который только смогла придумать в тот момент. Ведь что такое символы? Это просто значки, которые содержали в себе какое-то сообщение. Поскольку местных символов я пока еще не знала, то просто использовала те, что училась с детства. Не особенно соображая, что делаю, я представила себе слово «щит» и отчаянно влила в него силу. Это слово на мгновение зависло в воздухе, а потом взорвалось брызнувшим во все стороны синеватым дымом, который раскрылся передо мной как гигантский зонд и оттеснил зомби назад. Вовремя. Ведь они уже двигались очень уверенно и вовсе не как слабые зомби из фильмов, а с нормальной человеческой скоростью, и это, очевидно, был для них не предел. Я поняла это, когда один из них вдруг взмыл в прыжке, как зверь, и врезался в щит. Как долго выдержит эта не особенно надежное на вид завеса? Понятия не имею. Вдруг они смогут ее пробить? Новые и новые зомби взмывали вверх и врезались в зыбкую туманную поверхность. Я чувствовала, как чара тянут из меня тьму. Сосуд, через который я их подпитывала, натянулся, как веревка. Сколько у меня получится удерживать его? Щит активно впитывал тьму и как будто становился все тяжелее. А как контролировать этот процесс, я не имела ни малейшего понятия. Надо срочно предпринять что-то еще. «Лен!» — мысленно позвала я, а потом, повинуясь Наитию, также представила себе его имя, написанное русскими буквами, и влила в него тьму. Имя на миг возникло в воздухе и исчезло, а потом из потолка вывалился сам Лен и приземлился на ноги прямо передо мной, профессионально согнув колени, хотя не было и сомнений, что мой вызов оказался для него неожиданностью. Наверное, только в этот момент я в полной мере поняла, чем главный инквизитор принципиально отличается от нас простых смертных. Любого другого падения застало бы врасплох. У Леона глаза полыхнули красным еще в полете, а при приземлении он стряхнул с пальцев сгустки серого тумана, который тут же расплескался по низу, затягивая пол. Зомби увязли в нем, как в бетоне. Теперь на фоне частично трансформировавшегося Леона они уже не выглядели настолько пугающими. Черты его лица будто заострились, придав ему какое-то особенно жуткое хищное выражение. Глаза тлели, как угли, волосы стали снежно-белыми, а над кожей тонкими струйками велась тьма, похожая на пока еще прозрачный черный пар. Однако сейчас инквизитор совершенно меня не пугал. Наоборот, с его появлением страх исчез, сменившись уверенностью, что теперь бояться нечего. — Леон! — выдохнула я, ощущая невероятное облегчение и жуткую усталость. В тот же миг веревка между мной и щитом лопнула, и щит рассыпался в воздухе. — Как хорошо, что ты здесь! Испугалась. В первую очередь спросил он, шагнув ко мне и приподняв мое лицо за подбородок. Жуткие красные глаза смотрели на меня с беспокойством, хотя его голос снова стал чуть шипящим и безэмоциональным, как у инквизитора. «Теперь все в порядке», — я заставила себя улыбнуться, так как сама терпеть не могла нытиков и не любила казаться слабой. Только понятия не имею, куда меня занесло и как отсюда выбраться. Такое ощущение, что здесь логово какого-то злодея или некроманта. «Мы по-прежнему в школе волшебства», — уверенно ответил Лен, продолжая вглядываться в мое лицо и абсолютно игнорируя тот незначительный по его меркам факт, что совсем рядом с нами жуткие зомби следящим душ глухим рычанием пытаются выбраться из ловушки — и тянут в нашу сторону неестественно длинные когтистые руки. «Судя по всему, ты нашла один из секретиков ректора, который он так тщательно скрывает». «Это ведь хорошо, да?» «Хорошо», — тем же бесстрастным голосом подтвердил он. «Внезапно мне стало как-то тревожно, но не из-за зомби». Просто как будто шипящие нотки стали намного отчетливее. Он что, злится? Вот только тебе здесь совершенно нечего делать. Ты должна была сидеть в нашей комнате, а не исследовать в одиночку опасные подвалы. Да еще и, судя по всему, сразу после душа, босая. И в халате на голое тело. «Ой!» Я отстранилась и поплотнее запахнула халат. «Это случайно получилось. Боюсь, рассказ затянется, поэтому предлагаю его отложить. Поверь, я совершенно не планировала сюда перемещаться. И ни за что бы так не сделала, если бы у меня был выбор». «А ведь кто-то намеренно закинул меня сюда». И это явно обитатель зазеркального замка. Кто, кроме него, мог толкнуть меня в спину и заставить провалиться сюда через зеркало? Хорошо. Сменил гнев на милость Лен, погладив меня рукой по волосам. Его ладонь источала тепло, от которого мои влажные волосы почти моментально высохли. Полезная магия. Я рад, что ты продержалась до моего появления и смогла поставить щит. Кстати, как у тебя это получилось? Это ведь определенно был не тот щит, которому я тебя обучал. Тот был намного слабее и рассчитан только на то, чтобы отражать заклятие. Честно сказать, мне вообще ни разу не приходилось видеть столь странного щита с таким необычным магическим плетением. Однако выглядело оно очень сложным, и его мощи хватало, чтобы сдерживать толпу чудовищ, а создать нечто подобное способен вовсе не каждый маг. Необходимы знания, причем далеко не на уровне школьной программы. И второй вопрос. Как ты смогла переместить сюда меня? Честно сказать, я забыла тот символ, который ты мне показывал, «Запаниковала и не придумала ничего лучше, чем представить себе слово «щит» на родном языке, а потом влить в него силу», — смущенно призналась я. «Это сработало. Чтобы вызвать тебя, я также представила твое имя и наполнила его силой». Лен застыл, ошарашенно переваривая услышанное. Похоже, такой способ не был стандартным и не укладывался в его представление о магии. А потом мой напарник внезапно захохотал. Я удивилась, и даже зомби ненадолго притихли, глядя на веселящегося инквизитора своими пустыми глазами. «Ты нечто! Это ведь немыслимо! Ни одному магу такое и в голову не придет! Все привыкли, что магия работает определенным образом и никак иначе хотя, вероятно, твой метод у других магов и не сработает, так как установленные в голове границы так просто не сломать. Магией управляет разум, а если разум убежден, что что-то невозможно, то и магия будет подчиняться этим правилам». Внезапно он прервался и резко, без предупреждения, отдернул меня в сторону, а там, где я только что стояла, пролетела молния и с треском врезалась в каменную стену. Молния явно летела со стороны зомби. Но как Лен успел среагировать? Ведь он стоял к ним спиной и смотрел на меня. Мы оба обернулись к зомби и увидели, как один из них стоит с поднятой рукой и смотрит на свои светящиеся пальцы, над которыми формировалась новая молния. Остальные, глядя на него, тоже подняли руки. У кого-то над пальцами свечение возникло сразу, у других — с задержкой. Но как же быстро они обучаются!» «Это невозможно», — нахмурившись, вдруг сказал Лиен, выставляя перед нами щит, в который врезалась первая молния. Она отразилась от него и тоже улетела в стену. «Восставшие мертвецы не могут владеть магией. Что это за твари?» Как ректору удалось их создать? Заметила, как быстро они обучаются и двигаются чересчур стремительно.